Глава 11. Чужая форма. Король Швеции прочитал последнее сообщение о разыскиваемой и понял, что Беглянку всё-таки упустили. При этом все, кто сумел хоть как-то к ней подобраться, либо погибли, либо пропали. Получалось, что и спрос за неудачу предъявлять было уже некому. Карл жестом отослал секретаря из кабинета, поднялся из кресла и подошёл к окну. Выходить Достойные замены барону Альбрахт у меня так и не нашлось. У Шонта наверняка справился бы с задачей. Монарх тяжело вздохнул, понимая, что даже с того света учитель его переиграл. Хм, значит, недостаточно хорошо я усвоил его науку. А может, он специально не захотел всё передать? Как раз на такой случай. Э-э а... Как там говорят, ежели ученики начинают летать выше учителя, они на него гадят. А. Очень похоже на мой случай. Так долго, как здесь, Карл не задерживался нигде. Территорию неподалёку от границ Смоленской республики он собирался захватить, походя, чтобы создать на ней надёжный плацдарм для вторжения в Москвию. С русскими молодому монарху катастрофически не везло. Сначала неудача под Псковом, где полководцы Пожарского сумели дать отпор, затем провал операции в Смоленске. И если получить оплевуху от царя Москвы было не так обидно, то снести вторую от безродного выскочки Нестерпимо унизительно. Какой-то безгоды неделя боярин обратил в бегство лучшую армию в мире. Мало того, этот Данила сумел захватить в плен главного помощника короля, барона Альбрехта, от которого затем пришлось избавиться. Опять же, из-за проклятого Крашенского боярина. А сам Барон ничего лучше не придумал, как припрятать компромат на своего монарха и после смерти отправить бумаги их злейшему врагу Даниле. Имя Крашенского боярина заставляло Карла Моршица при одном упоминании, и ничто не брало ненавистного молодца. Имя Крашенского боярина заставляло Карла Моршица при одном упоминании, и ничто не брало ненавистного молодца. Дошло до того, что наёмные убийцы уже отказывались принимать на него заказы. Там, где не справлялись ТД душ, густав сплоховали эльфы, никому не хотелось пополнить список неудачников, заранее зная исход дела. Неужели и у метаморфа нет шансов? Размышлял король, глядя в окно. Он же легенда среди наёмных убийц. Сколько дней миновало? А результата всё ещё нет. Карлса поставил время и место, где последний раз видели Беглянку. По всему выходило, что о границу Смоленской республики она пересекла как минимум пару дней назад. Хмм, mm, бумаги уже наверняка у Данилы. Монарх больше не надеялся на счастливый случай, например, на то, что девчонку утонуло вместе с компроматом. Хмм, mm, почему же он сразу не пустил их в ход, раздумывает, как больнее ударить Илья решает, кому и за сколько продать. Карл не знал до подильна, какие именно документы барон припрятал на чёрный день. Но в одном был уверен: контракт на убийство высокопоставленного гнома, в котором заказчиком выступал король Швеции, среди документов будет обязательно. Окажись на месте Данилы, кто другой? Попросто договорились бы, но этот точно не простит мне, души крив. Хоть снадобье тогда и не подействовало на его невесту. А ведь Идея с доши кривым, и вся операция разрабатывалась гномами. Они были абсолютно уверены в успехе. А толку? Я только барона из-за каратышек потерял. Гномов Карл любил немногим меньше, чем карашанского боярина, с их советами, указаниями, сованием своего носа во все его дела. После поражения в Смоленской кампании чужаки совсем обнаглели. И он, король Швеции, вынужден был это терпеть. Любой конфликт мог отрезать шведов от их денег, а солдаты без жалования воевать не будут. А добрый день, твоё величество. В кабинет, как всегда без стука, вошёл гном Саргит и плюхнулся в то самое кресло, где ещё недавно сидел Карл. Что такой смурной? Захотелось вспылить и послать наглого чужака ко всем чертям. Однако монарх прекрасно понимал, что ничем хорошим это не закончится. Опять же, проявлять гнев он считал недопустимой для правителя слабостью. «Предлагаешь мне шута изображать?» «Так вроде не по чину», — мягким голосом произнес 25-летний король. «У венценосных особ другие развлечения, но ты их почему-то надолго забросил, и меня это не радует». Гном намекал на бездействие армии. Сам должен понимать, каждый день твои солдаты съедают килограммы золота, нашего золота, а поступлений пока никаких. Э, я планировал двинуть войска на юг Европы. Там есть чем поживиться. Однако ты меня отговариваешь. А идти на восток не вижу пока смысла. Я не могу себе позволить терпеть убытки. Сам говорил, война должна приносить прибыль, иначе в ней нет смысла. Да, брат, можно получить разными способами, Карл. Предлагаешь перемолоть войско в фарш, сократив расходы на жалование. Недальновидный подход. Хорошо обученный солдат отличное средство для получения дохода. Может, всё-таки нам лучше прогуляться до Греции и там дождаться какой-нибудь подходящей смуты в Смоленске или Москве? Хм, по слухам, такая смута назревает. Почти шёпотом поделился гном. Ты пророчишь это почти месяц, Аргит. Говорят, всё может случиться в течение недели. Может, чуть позже, но это всё равно не повод сидеть сложа руки. Нам сейчас как никогда нужны новые бойцы. Много бойцов. У меня для тебя сейчас ничего нет, Аргит, и взять негде. Была надежда на Смоленск, но ты и сам знаешь, чем всё обернулось. Я уже предлагал тебе несколько вариантов решения проблемы. Ну, не с одним ты так и не определился. А пора бы уже. Карл только сейчас сообразил, что стоит перед гномом словно король здесь этот наглый чужак. Монарх сел за стол. "Своих бойцов я тебе не отдам". Карл слышал, что гномы с помощью страшных ритуалов создавали опасных воинов, так называемых асов. Причём для одного такого супербойца требовалось 10 здоровых молодых мужчин. Хм, ну, а так по взаимствою других в твоих войсках не только шведы воюют. Отправляешь, к примеру, группу на разведку, а она не возвращается. На войне люди гибнут часто. В шведской армии было около трети наёмников. Только трусы и дезертиры. И я тебе объяснял, почему. Важные дела, такие как сбор разведданных, Король доверял лишь лучшим из своих бойцов. Любое резкое изменение правил сразу могло вызвать подозрение, а с учётом недавнего поражения, малейший повод и наёмники расторгнут контракты. Ладно. Тогда готовь сотню бойцов в рейд. Такой вариант гном раньше не озвучивал. Куда? Речь посполитая. Место граничит с Смоленской республикой. Тамашни задолжали нашему банку крупную сумму, а отдавать говорят нечем. Надо бы проучить, так э, мы с ляхами вроде не воюем. Королю этот разговор не нравился всё больше. Со стороны всё выглядело словно он находится в услужении у гнома, который сейчас отдаёт приказ нерадивому вассалу. Ты говорил, что как-то захватил Абос с обмундированием. Было дело? Мне тот обоз всю операцию загубил. Карл до боли сжал кулаки. А вот и переоденьёшь своих в форму московии, пусть покуражится. Но только молча. Деревня зажиточная, и там есть чем поживиться. Главное увести в полон всех, кто представляет ценность, особенно молодых и крепких мужичков. А ещё лучше обставить дело так, чтобы на Данилу подумали. ухватился за идею Карл. «Хмм, у меня есть пара-тройка предателей из Смоленска. Во время набега рты раскрывать будут только они». «Хмм, хорошая мысль». Гном именно к этому и подводил монарха, зная о его ненависти к крошенскому боярину. «Где находится деревня?» Карл вытащил из ящика стола карту и развернул ее. «Вот», — ткнул пальцем гном. «Почти пять сотен дворов, полно домашнего скота, запасы на зиму». Чем больше заберёте, тем лучше. Можно ещё и избы поджечь, предложил чужак. Хм, не пойдёт, покачал головой монарх. А русичи дома не жгут, можем проколоться. Хм, тебе виднее, Карл. Успейте подготовить бойцов к утру, продолжал командовать гном. Нет, надо ещё форму подогнать. Иначе сразу будет видно, что с чужого плеча Возможность хоть как-то осложнить Даниле жизнь настолько окрылила монарха, что он не обращал внимания на поведение обнаглевшего вконец чужака. Мм, дня 3 нужно, не меньше. Один на подготовку, два, чтобы добраться до цели Тайкон. Формо дружинников в Москве шведам удалось раздобыть во время похода на Псков, когда солдаты случайно наткнулись на обоз русичей. Решили, что лёгкая добыча сама идёт в руки, но обозники устроили настоящее сражение, поскольку везли жалования не одному из полков. Погибли все, задержав врага на час. Помимо полкового довольствия в телегах обнаружилось и несколько тюков с обмундированием. Захват этого обоза сорвал план разгрома крупной части войск Пожарского. Ладно. Я как раз через 3 дня вернусь. Надо в Витебск по делам съездить. Говорят, там дешёвые алтари продают без нашего ведома. Ты же уверял, что тайное изготовление алтарных камней никому не разгладать. Неужели кто-то из гномов против своих пошёл? Удивился Карл. Для того и еду, чтобы всё разузнать. Гном покинул кабинет. Хм, ничуть не огорчился бы краху вашей монополии на алтарные камни. Глядя на неприкрытую чужаком дверь, подумал Карл. Линг, скажи, а такой артефакт, ты сумеешь повторить? спросил Еремеев. положив на стол перед китайцем тонкую прямоугольную пластинку. Стараниями Лешева Александру действительно удалось попасть в Карашен задолго до наступления темноты. Он определил Мурга, хотя из Троицкого они отправились почти одновременно. Он опередил Мурга, хотя из Троицкого они отправились почти одновременно. И первое, что боярин сделал по прибытии, вызвал к себе артефактора. Они беседовали уже более получаса, но только убедившись, что китаец именно тот, кто ему нужен, Еремеев перешёл К главному. Линк внимательно посмотрел на пластинку, осторожно взял двумя пальцами за уголок и поднёс к лицу. Покрутил перед носом, словно принюхивался, затем пробормотал что-то невнятное, вызвав на артефакте тусклое свечение. Гномы делали это Утвердительно спросил он. Поначалу разговор давался артефактору тяжело. Он не собирался выкладывать, что основной его целью является месть за гибель семьи, но без этого объяснения некоторых своих поступков было довольно невнятно. Когда же китаец окончательно запутался, понял, что так и ещё хуже, и рассказал всю правду. "Их поделка", подтвердил Еремеев. "Артефакт должен отпугивать зверюг". "Артефакт должен отпугивать зверюг?" задал второй вопрос Линк. Чем очень удивил Александра. Ну, э, в некотором роде. Пластина не может работать сама. Требуется что-то ещё, задумчиво произнёс артефактор и буквально через секунду выдал: "Камень нужен, твёрдый, очень". Всё верно. Вернёмся к моему вопросу. «Сумеешь сделать?» Вера в способности Линга появилась после того, как артефактор показал действие амулета невидимости и понимание чужой речи. Еремеев был поражен, осознав, что переводчик с китайского больше не нужен, если на шее висит неказистая с виду медалька. А когда собеседник вдруг стал еще и невидимым, очень захотелось заиметь в своем арсенале такой амулет. «Я могу сделать артефакт очень похожий», китаец говорил, взвешивая каждое слово. «Я могу сделать артефакт очень похожий», Инструменты нужны. Металл нужен хороший, алмаз и кузня. И твой артефакт будет работать? Да, кивнул Линк. Пластина отработает, но не больше 3-4 раз. А потом? Рисунок, говорит, пояснил китаец. Но я не вижу здесь никакого рисунка. Еремеев указал глазами на пластинку. Она вообще выглядела довольно неказисто. Если бы Гарислава, вручая этот подарок, не сказала, что за такую же гному убили человека, Александр вообще забросил бы её куда-нибудь на полку и забыл. Артефактор провёл над пластиной ладонью. Боярин увидел, как поверхность озаукрасил замысловатый узор из символов. Он продержался всего секунду и исчез. Чужаки наносят руны алмазом, а закрывают их лаком специальным. Алака имеет сложный состав. Я повторить не смогу точно. Артефакт будет работать недолго, объяснил китаец. Э, состав, список всего, что понадобится, загорелся Еремеев. Постараемся быстро достать. Э, теперь ещё пара важных вопросов. Сколько времени потребуется на изготовление и какова цена твоей работы? Я должен наказать убийц семьи, нахмурился артефактор. Ты мне поможешь? Эта цена будет за всё, что я сделаю за полгода. Хм. Смотри, какое наказание ты задумал, Линг? Ты хочешь убить баронского сына? Хм. Mm. Но его смерть не вернёт твою семью, говорил Еремеев, а сам при этом размышлял: "А, что я несу? Сейчас ещё начну проповедовать непротивление злу насилием. Сам бы заставил любого землю жрать килограммами за косой взгляд на мою родню. Убийца не должен умереть легко. Он должен знать, за что предан смерти". И другим не должно быть повадно. Всё-таки не все обороты речи у китайца получались гладко. Хм. Хочешь справедливого суда над негодяем, приговора и его исполнения? Решил уточнить Александр. Я хочу, чтобы моя семья увидела. Парень возвёл глаза к потолку. Что линк наказал злодея? Э, хорошо, кивнул Еремеев. Я обещаю постараться, чтобы всё было именно так. Спасибо, боярин. Китаец встал и застыл в долгом поклоне. Александр помнил, что с поклонами в Китае или Японии связана какая-то традиция, и это может затянуться надолго. Он тоже привстал, ответил коротким кивком и продолжил: "Э, извини, что тороплю, но мне действительно важно знать, когда будет готова копия. Я должен отправиться за день", разогнув спину, ответил артефактор. "А. У нас с тобой есть только эта ночь линг. Максимум завтрашнее утро". Материалы и инструменты нужны сейчас. Особые инструменты для самой тонкой и важной работы Линк припрятал прямо на теле. С ними он расставался разве что в постели или лишь в своём доме. Для нынешней работы нужны были и более грубые, которые не требовали ювелирной точности и специальной магической обработки. А э, вот тебе бумага и перо. Еремеев вытащил из стола письменные принадлежности. Составляй список. Я пишу плохо по-русски. Это время не займёт много. Маго говорить. Боярин позовёт писаря. Э, нет. Никто не должен знать об этом деле. Ни единая душа. Давай, диктуй мне. Как скажешь, боярин. Китаец начал перечислять необходимое. Список занял целый лист. Закончив писать, Данила бегло пробежался по строчкам. Э, ты говорил о кузне. Кузнеца звать или сам справишься? Кузнец нужен. Работа быстрее пойдёт. После небольшого раздумья произнёс китаец. Затем он снял с шеи и вручил Еремееву так понравившийся ему амулет. "Подарок это может один раз сделать человека невидимым". "Хм, спасибо", уважил улыбнулся Александр. Он вышел из кабинета и направился к Ларионову, которому и передал лист с перечнем. "Парень для нас просто клад, не без восхищения", заявил Еремеев. "Я же ли всё получится? Сначала гномов строим друг с другом". А потом, Данила, давай с одним делом закончим, а потом будем строить планы на будущее. Ты уверен в этом китайце? Хм, да. Думаю, парень действительно бежал от Эльфов. Шешколобы не ожидали, что Лин скопирует их артефакт. Потом вспохватились, но мастер оказался проворней. Хорошо, что он к нам направился. Хорошо, он к нам направился. Не скрывал радости Александр. А куда ещё податься человеку, ежели он таится от Эльфов? Что ж, колобы итогма Смоленскую республику и обходят стороной. Да, пусть попробуют сунуться. Впрочем, и без них проблем хватает. По метаморфу ничего нового. Э, к порогу твоего дома подкинули мешок с золотыми монетами. А кто? Не удалось заметить. Мешок действительно бросили. Думаю, имитатель находился за две сотни шагов. Охрана увидела только падение чего-то с неба. Хм. Ты монеты проверил? Э, к ним претензий нет. А вот мешок мне не понравился. Решили сжечь от греха подальше. Ладно. Я побежал с твоим списком. Отряд на встречу Радиму выслал. Твою племянницу навестил, Жучку погладил, э, вроде ничего не забыл. Эх, сам знаешь, всего не учтёшь. кивнул приятелю Еремеев. Разумник вышел из своего кабинета, а боярин поспешил вернуться к Линку. За кузнецом уже послали. Пость начинает заготовки, а там и до рисунков дело дойдёт. Когда Еремеев открыл двери кабинета, китайца внутри не оказалось, как и артефакта, предназначенного для копирования. Обманул? Сбежал? Не может быть. Александр, как подкошенный, рухнул на стул. Он быстро осмотрел комнату. А открыта была лишь форточка, а теперь и окно нараспашку. Или это был не китаец, а метаморф? Но Линк пришёл в город, когда я дрался с метаморфом. Кхм. Неужели успел подменить? Допустим, успел, но откуда у него артефакт понимания иностранной речи? Мысли в голове путались. Наконец, взгляд Еремеева остановился на столе. Один из листов, приготовленных для составления списка, содержал несколько строк. Прочитав их, Александр грохнул кулаком по столу, крикнул: "О, Бё!" и кинулся прочь из кабинета.